Глава третья. Я ожидала, что он еще какое-то время будет биться в истерике от бессилия, пока не осознает, что план провалился. Но он вдруг успокоился, а потом и вовсе ухмыльнулся, заставив меня напрячься. Ладно, тема интереснее. Видимо, какой-то ушлый маг все же смог раньше меня как-то прознать о твоём даре и поспешил заключить брачный союз. Ничего, все равно кровь матери рода сильнее всего остального, а древняя договоренность преобладает над новой. Твоя брачная связь уже начала слабеть и разрушаться. К утру от нее не останется и следа. В первую секунду я отмахнулась от его слов, а потом вдруг вспомнила, как на моего гара пытались совершить покушение с помощью зелья, изготовленного из кости его кровного родственника. И никто не сомневался, что оно подействует и пробьет любую защиту, поскольку магия рода сильнее любой другой. Нет, нет, не может быть. Гар учил меня смотреть на нашу связь, протянутую между нами, как кровеносный сосуд. Посторонние, в отличие от нас, видеть ее не могли. И сейчас я постаралась взять себя в руки и сосредоточиться. «Уф, связь на месте. Но что это?» Облегчение сменилось резким приступом тревоги, сводящей живот. От нашей связи начали отваливаться мельчайшие крупинки, больше похожие на пыль. Но их было много, и с каждым мгновением становилось все больше. Она действительно начала рассыпаться. Честно сказать, я очень давно не чувствовала настоящий страх. Я привыкла, что гар всегда рядом и появляется, стоит лишь послать ему зов. Привыкла, что мое кольцо постоянно меня защищает. Привыкла к мысли, что унаследовала силу великого чародея, а значит, когда она окончательно проснется, смогу творить великие дела. А сейчас вдруг все это перестало иметь значение. «Ты, видимо, не поняла, кто я», — почти ласково прозвучала над ухом. Тип за это время успел обойти меня со спины. Он больше не делал попыток прикоснуться, но стоял так близко, как позволяла моя защита. «Давай-ка познакомимся. Я Варзар. Истинный демон ада, в чьих венах течет кровь первых проклятых, низверженных и перерожденных в первородном огне. Владыка лавовых пустошей и истребитель — адских драконов. Что? В этот момент у меня, кажется, волосы зашевелились на затылке. Но это было далеко не всё. А теперь осознай, где ты находишься. Подойди к окну. С трудом передвигая ноги, я послушалась и вторично застыла, ощущая, как весь мой мир снова рушится. Да это самый настоящий ад ухмыльнулись позади впечатляет правда перед глазами до горизонта простиралась долина с черной обугленной и местами потрескавшейся поверхностью трещины заполняла лава вдали виднелись такие же черные горы вершины которых упирались в тяжелое красное небо почти полностью затянутая здоровенными облаками, которые как будто полыхали изнутри. Если из таких облаков и идет дождь, то это явно дождь из лавы. Мы, судя по всему, находились в замке, примерно на уровне второго или третьего этажа. А внизу я увидела жуткий ров, заполненный вязкой черной жидкостью, по поверхности которого время от времени пробегали языки пламени да уж так и тянет искупаться блин почему то с одной стороны рва поверхность была густо усыпана кусками угля многие из которых еще тлели прямо по углям прогуливались жуткие твари чем то очень отдаленно напоминающие собак невероятно крупных собак если бы я встала рядом в полный рост то и головы маячили бы над моей у них была шерсть но какая-то странная. Она была истине черной, как вороново крыло, и поблескивала, будто была сделана из металла. Сдается мне гладить этих бобиков вряд ли стоит, если рука дорога. В глазах же этих псин, кажется, билось настоящее пламя. Один из них поднял голову и глянул прямо на меня, а потом задумчиво отрыгнул пригоршню тлеющих углей себе под ноги. Так вот, почему там все ими усыпано. Да, вот так домашняя зверюшка. Лучше бы шерсть отрыгивали, честное слово. Зато жара им явно нипочём, хотя совершенно очевидно, что климат снаружи не пригоден для жизни. «Но здесь холодно», — пробормотала я, поёжившись. Ледяной пол по-прежнему обжигал ступни. «Может, то, что за окном, — это лишь галлюцинация? Наваждение?» «Именно так. Здесь хорошо и прохладно», — злорадно подтвердил Варзар, страшно довольный моей реакцией. «Стоит тебе выйти наружу и сделать шаг за порог, как от тебя вряд ли что-то останется. Поэтому даже не думай о побеге. Этот замок полностью и снаружи, и внутри» отделан шкурами адских драконов. Магия драконов надежно защищает его от жара. Кстати, шкуры их вожака, самого злобного и крупного из них, я велела отделать эту спальню, а его голову прибили возле кровати в качестве украшения и напоминания о моей невероятной силе, поскольку я лично одолел его в героической схватке. Впечатляет, правда? «Бедняга!» — пробормотала я, сочувствуя и себе, и дракону, так как оба мы стали жертвами этого полоумного, самовлюбленного демона, одержимого собой и жаждой власти. Получается, выйти из замка я не могу при всем желании, даже если найду способ как-то сбежать отсюда. Что же делать? «Мой героизм, — отметил сам Люцифер!» Он отдал мне часть своры своих адских псов, которые теперь охраняют мой замок. Только посмотри на этих красавцев. Они отгоняют различных тварей, которые здесь кишмя-кишат, и только и мечтают пробраться в замок, чтобы полакомиться моими слугами. Уютный мирок. Обалдев, выдохнул я. Этого еще не хватало.